Моазе Мингисте. Царская тень. Моей матери за твою любовь, за всё. Моему отцу за то, что никогда не покидал меня, даже когда тебя не стало. И Марка, без которого всё это было бы невозможно. Даже по смерти мы оставаться должны на бесславные песни потомкам. Илиада Гомер. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских. Книга пророка Исаии, глава 18, стих. Кто из богов тебе в горький дар дева дал? Ужас! Кто выкликать в бреду нудит плен уст, стройный мешая лац воплями? Кто вдохнул яростный в персе вихрь? Агамемнон исхил. Пролог. Ожидание. 1974 Она не хочет помнить, но она здесь, и её память собирает кости. Она пешком и на автобусе добралась до Адис-Абебы, идя по земле, о которой почти 40 лет не желала вспоминать. Она пришла на два дня раньше, но она дождётся его, будет сидеть на земле в этом уголке вокзала, держа на коленях металлическую коробку — прижавшись спиной к стене, неподвижная, как часовой. На ней выходное платье. Волосы у неё приглажены и сплетены в аккуратные косички. Она постаралась спрятать длинный шрам, который уродует её шею у основания и проходит по плечу, будто сломанное ожерелье. В коробке его письма. «Письма. Письма, которые я зарыл. И мой секрет, Херут, твой секрет тоже». Секрет. Ты должна сохранить их для меня до нашей новой встречи. А теперь иди. Поспеши, пока они тебя не схватили. Здесь вырезки из газет, на которых стоят даты того времени, когда длилась война между её страной и его. Она знает, что он уложил их по порядку с самого начала, в 1935 году, почти до самого конца, в 1941. В коробке ее фотографии, которые он снял по приказу Фучелли и подписал своим аккуратным почерком. Прекрасная девушка. Свирепый солдат. А еще те фотографии, которые он снял по собственному желанию. Мгновения, выхваченные из жизни молодой испуганной женщины, какой она была в той тюрьме за колючей проволокой, запертой в тех ужасающих ночах, от которых она никак не могла освободиться. В шкатулке множество мертвецов, которые вопиют о воскресении. Она пять дней добиралась до этого места, пробивалась через пропускные пункты и нервных солдат, мимо испуганных деревенских жителей, которые шептались о грядущей революции и ожесточенных студенческих протестах. Она смотрела нашествие молодых женщин с поднятыми кулаками, вооруженных винтовками. Они прошли мимо автобуса, который доставил её в Бахардар. Они посмотрели на неё, стареющую женщину в длинном непривлекательном платье, словно никогда не видели тех, кто пришёл в эту жизнь перед ними. Словно женщина впервые брала в руки оружие, словно земля под их ногами не была завоёвана некоторыми из величайших воинов, каких знала Эфиопия. Женщин, носивших имена Астер, Нардас, Абебех, Сидале, Азиза, Ханна, Миаза, Айнадис, Дебру, Едит, Илильта, Абеба, Кидист, Белаинаш, Мескерем, Нуну, Тегист, Цихаи, Мекбиб, Саба и женщины, которую называли просто кухарка. Херут произносила имена тех женщин, пока мимо шли студенты, и каждая из этих имён возвращала её назад во времени, пока она не оказалась снова на растерзанной земле, где задыхалась в пороховом дыму, захлёбывалась едкими ядовитыми парами. Она вернулась в автобус в настоящее время, только когда какой-то старик, севший рядом с ней, ухватил её за предплечье. «Если Муссолини не смог избавиться от императора, то что о себе возомнили эти студенты?» Херут отрицательно покачала головой. «Она качает головой в настоящем времени», Она проделала такой долгий путь, чтобы вернуть эту коробку, чтобы избавиться от ужаса, непрошенно возвращающего её назад. Она приехала, чтобы отдать этих призраков, прогнать их. У неё нет времени на вопросы. Нет времени поправлять произношение старика. Одно имя всегда тащит за собой другое. Ничто не путешествует в одиночку. Снаружи через пыльное окно вокзала в адис Пробивается, словно кулак, луч солнечного света. Он обволакивает её голову теплом, поднимает её на ноги. В помещение проникает ветерок. Херут поднимает взгляд и видит входящую внутрь молодую женщину, одетую на манер Ференджи. Ференджи. Иноземный, чужестранный, в ряде африканских языков. В руке у женщины, видавшей виды, чемодан. За ней поднимается город – Хирот видит длинную грунтовую дорогу, которая ведёт назад в центр города. Она видит трёх женщин, несущих на головах связки дров. Там, сразу же за развязкой, идёт процессия священников, а в 1941 году там шли воины, и она была одной из них. Плоская металлическая коробка длиной с предплечья холодит её колени. Тяжело, словно умирающее тело, лежит на её животе. Она слегка меняет положение, проводит пальцами по кромкам металла, жёстким и заострённым, притупившимся от времени. Где-то в одной из щелей этого города уже два дня ждёт встреча с ней Эттера. Он сидит за своим столом, в тусклом свете маленького кабинета, сгорбился над одной из своих фотографий, или сидит на стуле, в том же свете, что заливает её ноги, Смотрит в сторону своей Италии. Он считает время. Они оба с нетерпением ждут назначенного дня. Херут смотрит на залитый солнцем городской пейзаж, проникающий внутрь через распахивающиеся двери. Когда двери начинают закрываться, она затаивает дыхание. адис сужается до размеров щели и исчезает из зала. Этера горбится и погружается в темноту. Когда двери закрываются, наконец, полностью, она снова остаётся одна, сжимая коробку в этом гулком зале. Она ощущает первые нити знакомого страха. «Я Хируд», напоминает она себе, «дочь и Ифасила». «Родилась в благословенный год урожая, возлюбленная жена и любящая мать, солдат». Она вздыхает. Таким долгим был её путь сюда. Он занял почти 40 лет иной жизни, прежде чем она начала вспоминать, кем была когда-то. Путешествие в прошлое началось вот так, с письма. Первого письма в её жизни. «Дорогая Херут, мне сообщают, что я наконец-то нашёл тебя. Мне сказали, что ты замужем и живёшь в одном из таких мест, которые слишком малы, чтобы их обозначали на карте. Этот посланник говорит, что знает твою деревню. Он говорит, что доставит это письмо тебе и привезет мне послание от тебя. Прошу тебя, приезжай в Адису. Скорее, тут волнение, и все иностранцы должны уехать. Мне некуда уезжать, только в Италию. Сообщи мне, когда встретить тебя на вокзале. Будь осторожна, они восстали против императора. Пожалуйста, приезжай. Привези шкатулку. Эттере. Дата стоит не по эфиопскому летоисчислению, а на иноземный манер, 15 апреля 1974 года. Дверь открывается снова. И на сей раз появляется один из солдат, которых она видела по пути в этот город, молодой человек, на плечах которого в зал проникает городской шум. Новая винтовка небрежно висит у него сзади, форма на нём без пятнышка, нигде не порванная. На ней нет грязи, и она ему впору. Глаза у него слишком любознательные. Выдают то, что на его руках никогда не умирал товарищ по оружию. Движения у него слишком резкие, говорят о том, что он никогда не знал настоящей усталости. «Земли фермером Революционная Эфиопия!» — кричит он, и воздух покидает помещение вокзала. Он с детской угловатостью поднимает винтовку, осознавая, что все взгляды устремлены на него. Он показывает на фотографию Хайли Селасия над входом. «Долой императора!» – кричит он, размахивая своей винтовкой чуть не во всю ширь испуганного вокзала. Зал ожидания переполнен людьми, которые хотят покинуть взбунтовавшийся город. Они набирают воздух в лёгкие и подаются подальше от мальчика в форме, торопящегося стать мужчиной. Херут смотрит на фотографию с изображением императора Хайли Селасия. Благородный, с тонкими чертами человек, смотрит в камеру, мрачный и величественный в своей военной форме и медалях. Солдат тоже смотрит на фотографию, делать ему нечего, только слышать эхо собственного голоса. Он неловко меняет позу, потом разворачивается и бежит в дверь из здания вокзала. Мертвецы пульсируют под крышкой. До этого они начинали бунтовать, но отступали под напором её ярости, уступая место стыду, который до сего времени парализует её. Она теперь слышит, как они говорят ей то, что она знает и без них. Настоящий император этой страны находится на своей ферме, обрабатывает крохотный клочок земли рядом с её участком. Он никогда не надевал корону. Живет один и не имеет врагов. Он тихий человек, который когда-то вел народ против стальных чудовищ, а она была его самым надежным солдатом, гордым воином царской тени. Скажи им, Херут, другого случая тебе не представится. Она слышит, что мертвецы все громче возвышают голоса. «Нас должны выслушать, нас должны помнить, нас должны знать». Мы не упокоимся, пока нас не оплачут». Она открывает шкатулку. Внутри две стопки фотографий, обе связаны одинаковой тонкой синей тесьмой. На одной стопке он своим характерным почерком, отдельными буквами, написал ее имя. Буквы разлетелись по бумаге, в которую завернута стопка, а поверх бумаги, чтобы не развернулась, намотана тесемка. Херут развязывает ее. И две фотографии выпадают, они слиплись от долгого лежания. На одной – французский фотограф, который бродил по Северным Нагорьям, делал снимки, худой, как щепка, человек с большой камерой. На обороте фотографии надпись «Гондор, 1935-й». Вот что мы знаем про этого человека. Бывший армейский вербовщик из Алби, неудавшийся художник с неразборчивым голосом и маленькими голубыми глазками. Он играл незначительную роль, если память её не обманывает, но он в шкатулке, и он один из мертвецов, и он настаивает на своём праве быть известным. Мы скажем то, о чём не можем умолчать. Тут есть и фотография хирут, снятая этим французом. Снимок сделан, когда он посещал дом Астер и Кедане, и попросил разрешения сделать фотографию слуг, чтобы продать другим фотографам, или выменить на катушку плёнки у какой-нибудь студии. Она отворачивается от фотографии, не хочет видеть себя, она хочет захлопнуть крышку, запереть нас. Но фотография здесь, и эта молодая Херут тоже отказывается тихо лежать в могиле. Это Херут. Это её широко открытое лицо и любознательный взгляд. У неё высокий лоб, как у матери, и искривлённый рот, как у отца. Её яркие глаза внимательны, но спокойны, они ловят свет в золотые призмы. Она стоит спиной к дереву, хорошенькая девушка со сложенными на груди тонкими руками. Поза у неё насторожённая, странным образом напряжённая, в ней не чувствуется того врождённого изящества, о котором она много лет не будет даже догадываться. Она смотрит в объектив и старается не щуриться. Её лицо обращено к кусачему солнцу. Бросаются в глаза её острые ключицы, из v воротника её платья вырастает чистая шея без единого шрама. Именно эта фотография сохранит безупречное пространство её кожи на плечах и спине. Не осталось иного способа вспомнить безукоризненное тело, которое она носила когда-то с беспечностью ребёнка. И посмотрите-ка, на заднем плане Астер — Так далеко, что толком и не разглядеть. Остановилась посмотреть. Изящная линия, прорезанная в свете.